Глава двадцать пятая. Пёс мчался вперёд, плача от стыда и отчаяния. Кровь оставалась на листьях там, где он пробегал. Боль ножом пронзала рёбра с каждым броском сквозь кусты. Салли лежала там, на поляне, мёртвая или умирающая. И всё это его вина. Салли никогда не простит его, и папа Элбот, и мистер Гейнс. Его отправят в дисциплинарную, как пить дать. Лес манил его. Здесь есть, где затеряться маленькому мальчику. Он мог бы стать диким. Но это было бы неправильно. Он слишком многим обязан Элбодом. Стрелой примчавшись в усадьбу, он нашёл папу Элбода в амбаре. Пёс затормозил, скользя ногами в соломе и, задыхаясь, бросился на землю. Папа Элбод подбежал к нему. «Боже, Енох, что с тобой случилось? Салли застрелили. Её застрелили, сэр!» Кровь отлила от лица фермера. «О чем ты? Что значит, ее застрелили?» «Она была в кустах, звала меня. Мистер Гейнс выстрелил в кусты и попал в нее». «Она мертва?» «Я так взбесился, что напал на мистера Гейнса», — продолжал пес. «И тогда они выстрелили и в меня тоже». «Черт побери, парень, мертва она или нет?» «Я не знаю, сэр. Кажется, она еще дышала». «Где?» «Большая поляна, примерно в миле отсюда». «Я знаю это место». Фермер опрометью выскочил из сарая. Пёс, хромая и вздрагивая, вышел следом и сел посреди двора. Папа Элбот вошёл в дом и вышел с ружьём в руках. Его дочери шли следом, плача и цепляясь за него. Повернувшись, он указал на дом. «Идите внутрь и вызывайте скорую», велел он. «Заприте все двери и не отпирайте, пока я не вернусь». Сидя в высокой траве, пёс провожал его взглядом, пока он не превратился в точку. Затем точка исчезла среди деревьев. Пёс лёгся на бок в надежде немного подремать. Его разбудил ботинок, пихнувший его в бок. "Вставай, парень", велел шериф. В отдалении слышался вой скорой. Пёс поднял глаза. Над ним стояли трое, все в мундирах полиции округа. "С ней всё в порядке? Что тут произошло?" Он сел и застонал, чувствуя, как пробуждаются занемевшие рёбра. Боль вгрызлась в бок и принялась пульсировать. «Мистер Гейнс застрелил мисс Салли. Потом я порвал его когтями». «Он стрелял в неё намеренно?» Пёс покачал головой. «Несчастный случай». «Говоришь, ты порвал мистера Гейнса?» «Ты это сделал намеренно?» «Да, сэр. Из-за того, что он сделал с мисс Салли». «Кажется, я предупреждал тебя насчёт того, чтобы ты не водился с нормальными детьми». «Она мой друг», — сказал пёс. Корая въехала во двор и заглушила сирену. Пёс уставился на мигающие огни, красный и синий. «Я не вижу у него когтей», — заметил один из помощников шерифа. «Кажется, он сказал, что порвал Гейнса». Пёс показал им свои когти. «Господи Иисусе», — проговорил второй помощник. «Похоже, тебя он тоже подстрелил, а, инох? спросил шериф. «Это сделал сын мистера Гейнса». Он выстрелил в меня из-за того, что я сделал с его отцом. «Вы что, охотились на птиц все вместе?» «Да, сэр, кроме Салли. Она прибежала, чтобы найти меня». «С какой стати?» «Честно говоря, не знаю, сэр». «В тебя попал заряд мелкой дроби. Ничего страшного». «Очень болит, сэр». Шериф кивнул своим помощникам. Они присели на корточки и перевернули пса на живот. После этого они надели на него наручники». «Ты убил Гейнса?» — спросил шериф. «Не думаю, сэр, но покалечил сильно. Молись, чтобы он остался жив. В любом случае, я должен тебя арестовать». «Эй, босс!» — один из помощников показал куда-то в сторону. К ним приближался папа Элбот, неся на руках свою девочку. Врачи кинулись к нему с сумками. Потом остановились и расступились в стороны, давая ему пройти. Кто-то разодрал ее грудь в клочья». Глаза девушки остекленело смотрели в пустоту. «Салли!» — тихо выдохнул пёс. «Бедная Салли!» Фермер рыдал в голос. «Посмотри, что ты сделал! Посмотри, что ты сделал с моей маленькой девочкой!» С пронзительным воплем он опустился на колени и склонился над телом. «Ах ты сукин сын!» — проговорил шериф. Один из помощников сильно пнул пса в плечо. Тот взвыл от неожиданности и откатился в сторону. Второй помощник со зверевшим видом занёс дубинку. Удар пришёлся в живот. Пёс задохнулся от боли. Он не мог дышать. Такой боли он не испытывал за всю жизнь. Он не понимал, что происходит. Первый помощник снова пнул его. Кровь залила псу всю морду. Его вытошнило на траву. Дубинка опустилась снова, с омерзительно мягким звуком впечатавшись в тело. Пес поднял взгляд и сквозь пелену боли увидел, как огромный шериф заносит ногу. Увидел подошву его ботинка, стремительно приближающуюся к лицу.